Сонет 102 Любовь моя сильна, и где ее конец? Она огонь, но чувств своих не выражает. Но та любовь, товар, чью цену продавец, Стараясь поднять всем громко, объявляет, О, наша страсть была еще в своей весне, Когда я стал ее приветствовать стихами. Так соловей поет предлетними ночами И, выждав их приход, смолкает в тишине. Не то, что летом мне жилось поскучней, Чем в дни, когда любовь звучит в тиши ночей. Но музыка теперь, едва ли не в ветке каждой, Звучит, и грудь ее уж пьет не с прежней жаждой. И я не надоесть, чтоб песнею моей твоим ушам. Порой молчу, подобно ей.